Павел Борчук падший читает Борис Пуляков. Глава первая. О, это дивный, чудный новый мир. 10 апреля, воскресенье, двадцать два часа тридцать минут. «Черт, Василий Петрович, это кто? Рожа знакомая, до ужаса! Смазливый он какой-то, шмотки дорогие! Блоги, что ли? Такое чувство, будто я его уже видел!» Роман Иванович Рыжков, молодой доктор, которому сегодня выпала сомнительная честь оказаться впервые на дежурстве, замер возле парня, лежащего на каталке. Парень этот выглядел, прямо скажем, не очень бодро. Роману в голову упорно лезла фраза из сказки про Буратино. «Скорее, мертв, чем жив. Точнее, не скажешь». Знакомая, Василий Петрович Гаршин, человек в послужном списке, которого значилось такое количество спасенных пациентов, что можно не глядя давать медаль за самоотверженность, раздраженно зыркнул на новенького. «Меньше шляться надо по медсестрам. Его уже минут пятнадцать, как привезли». — Ясен, хрен знакомая. Это забелен младший Ты его рожу по сто раз на дню в светских хрониках наблюдаешь. Василий Петрович поднял взгляд, заметил столпившихся вокруг коллег, а сбежались они со всех отделений, и разозлился окончательно. — Да твою мать! Чего вылупились? Вы медики или так? С улицы зашли погреться. Реанимацию срочно, мляха-муха. Рома, если мы его не откачаем, нам конец, ты понимаешь? Нас его папаша смешает с дерьмом. Не, он нас просто кончит, на части порежет. Маша, не надо стоять, открыв рот, надо готовить оборудование. Идиоты!» Маша, симпатичная медсестра, с глазами трепетной лани и крайне скудным умом, испуганно вздрогнула, а затем, бросив на Василия Петровича несчастный взгляд, подбежала к каталке, на которой лежал парень. В ее руках были только что распечатанные данные пациента. В силу отсутствия сообразительности Маша не могла понять, что именно сейчас надо сделать. Отдать экстренно взятые анализы Василию Петровичу или бежать в реанимационную палату. С одной стороны, сведения, полученные в результате первичного осмотра, нужны доктору, а с другой доктор явно зол, а парень явно плох. Наверное, спасать его жизнь — первостепенная задача. Но анализы... Маша поняла, что это замкнутый круг. Жизнь ее к такому не готовила. В их больнице отродясь не случалось подобных чрезвычайных происшествий. Чтобы ночное дежурство привезли человека в состояние очень близкому к критическому. Да еще, оказывается, человек этот — сын олигарха. Заверен серьезно. Роман Иванович уставился на бледное лицо парня с таким восторгом, будто перед ним не человек, а вся какое-то чудо природы. В голове молодого доктора не укладывал смысл, что в их затрапезную больницу мог попасть столь важный пациент. — Забелин. Владелец заводов-проходов. Или что там у него? Половина города, точно. Василий Петрович, вы уверены? Он же нереально богат, у него вся столица под пятой. — Рома. — Сейчас тебя меньше всего должно волновать, на чем именно заверен построил свою долбанную финансовую империю. И какую именно часть тела он клал на всех остальных. на его сыночка-придурка, надо вытащить с того света. Парня нашел собачник, вроде бы бедолага пытался выползти на дорогу. — Кто? Собачник? — удивился доктор Рыжков, искренне не понимая, на кой черт собачнику куда-то ползти. — Рома, Юп, ё... Не тупи, Заберин-младший, не дополз. Вырубился в нескольких метрах от дороги. — Да ладно! А зачем силы миллиардера миллиардеры шлятся по лесу в наших краях? Василий Петрович, может, просто это, похож? Паспорт при нем был. Лежал в нагрудном кармане. А что пацан по лесу ползал, так чертова знает. Их богатых хрен поймешь. Маша! — Маша, где документы, которые бригада скорой нам оставила? Что ему вкололи? Анализы готовы? Сюда, срочно! Смешные людишки. Я слушаю, как они суетятся, кричат, бегают. В их головах отчетливо звучит страх. Забелен. Ну, может быть, я, честно говоря, не особо разбирался, чье тело использовать в качестве сосуда. Не спрашивают в данном случае фамилию, И паспортные данные. Мне вообще не до жура было. Мой побег был похож на... на побег. Только без заранее подготовленного плана. Что подвернулось, то и взял. К тому же этот э, заверен, молодой, здоровый э, был. Сам виноват мальчишка. Нажрался какого-то дерьма, словил мультики и пошел гулять по лесу. А лес нынче в этом мире не самое спокойное место. Пацан сам не заметил, как попал в ловушку химеры. Эти дамочки их по всему лесу раскидали. А что, договор позволяет. Места охоты обозначены конкретно. Конечно, данная информация не афишируется. А договоры известно лишь избранным тем, кто стоит у власти. Простые люди о нем ни снова, ни духом. Так решили местные правители, чтоб не началась паника. Однако увеличившееся за последние годы число без вести пропавших должно вызывать у людей чувство самосохранения, а они живут, как будто ничего не изменилось. Я увидел сосуд ровно в тот момент, когда парень уже собрался покинуть родное тело. Сразу увидел. Меня просто выкинуло через границу именно в этом лесу, именно в этом месте. Их да, я торопился. Химеры в данном случае не пугают. Тут ситуация обратная. Заметь, не появление столь опасного гостя, это я про себя, конечно. Сами в панике разбежались бы. Но... Мое прибытие в мир смертных должно оставаться тайной. Мальчишка молод, По человеческим меркам ему лет 20, а молодость — несомненный плюс. В этом мире возраст имеет значение. Иначе, не успея оглянуться, придется менять место жительства. Я не для того затеял всю эту авантюру, чтобы потом скакать из человека в человека, как блоха по собаке. К сожалению, парнишка очень сильно не хотел умирать. Он с таким остервенением цеплялся за свою никчемную жизнь, что поначалу я владел его телом лишь частично. Пришлось натурально выпихивать придурка. Если бы кто-нибудь мог оценить нашу толкотню со стороны, честное слово, этот случайный свидетель умер бы со смеху. Картина просто огонь. Лежит на холодной земле парень, в нем я, Пинками выгоняю призрачный дух, который, в свою очередь, цепляется за тело руками, ногами и даже зубами. И не надо думать, будто у призраков нет зубов. Есть. Те еще, суки, между прочим, призраки. После факта физической смерти они становятся злыми и нервными. Впрочем, я бы тоже занервничал, если бы понял, что бездарно сдох в каком-то вонючем лесу. Да еще являясь сыном богатея. По крайней мере, именно такой вывод следовал из диалога двух мужчин в белых халатах. Похоже, я занял место, которое мне очень подходит. — Роман Иванович, мы его теряем! Женский голос, визгливый. Девка орет где-то рядом. Явно любит драму. Того и гляди, разрыдается. Это же больничка, а не театральные подмостки, идиотка. — А, вот, вижу. Бежит рядом с каталкой. Судя по всему, меня везут в палату реанимации. Двадцать пять лет, не замужем. Явно видна аура одиночества. Хм. Проблески Алова с примесью черноты. Кружится с женатым взрослым мужиком, значит. Всячески настраивает его на развод. Жене периодически скидывает компромат. Ой, как интересно. Она ему хотела приворот сделать. — Вижу след. Ходила к какой-то доморощенной ведьме. Или как они тут называют практиков? В интернете, наверное, нашла объявление. Люди! Какие же смешные, честное слово. Прелюбодеяние, милочка, потом отзовется на тебе. У женщин, которые спят с чужими мужьями, бывают проблемы с яичниками. А ведьма тебя просто развела. Дура ты неумная. Она сама не знала, что творит. Видимо, каких-то кусков по верхам нахваталось, однако лицензии, скрепленной кровью, у нее нет. След воздействия вижу, но слишком грубый, топорный и без печати. Бабка в деревне, наверное, учила на пальцах. И это двадцать первый век. Уже давно все приличные практики знают, с кем, когда и каким образом нужно договориться о помощи. А еще, согласно условиям сотрудничества, назначается оплата. И платит точно не практик, платит клиент. В принципе, девке надо радоваться, что попал на дуру без лицензии. Иначе уже в списке проданных душ началось бы. А так, ну, симпатичная девка, да. На лице, как у остальных, маска. Однако мне это совершенно не мешает оценить ее красоту. Я же не глазами смотрю. Аура, — говорит, — гораздо больше, чем обычный визуал. — Василий Петрович, теряем! — Милочка, ты повторяешься. Конечно, вы его теряете, придурки. Мальчишка умер. А я еще недостаточно крепко обосновался в сосуде. Настоящий этот заверен. Он на данный момент где-то уже в районе распределителя. Его уже заставляют писать объяснителю на очень большое количество хреновых поступков. Бюрократия, чтоб ее. Пока бодался с призраком, успел оценить масштаб сволочизма пацана. Тот еще мудак. Людишки, что с них взять? — Черт, сердцебиение не слышно. Давление падает, Василий Петрович. «Да какое к черту сердцебиение! Это я просто внутри сосуда возился, пока меня скорая в больницу везла и пока в приемном с рук на руки принимали. Устраивался поудобнее на новом месте. Вот и все. Сердце забелено вашего перестало биться ровно в тот момент, когда я выпихнул настоящего владельца из тела. Просто их человеческое оборудование считывает мое присутствие как признаки жизнедеятельности». Фиксируют вспышки энергии, как удары сердцу. А сейчас я уморился. Побег был сложным, рискованным. Все могло закончиться гораздо печальнее. Хочу поспать. Поэтому их аппараты показывают остановку сердца. К тому же людишки пытаются реанимировать мертвое тело. Прямо как в старые добрые времена, когда дурачок Франкенштейн мечтал воплотить свои фантазии в реальность. И вот только для меня их потуги и все их меры по спасению жизни похожи на неприятные прикосновения и липких щупалец Кракена. Между мной и сосудом уже начала формироваться связь. Я чувствую внешнее влияние. «Маша, дефибриллятор!» — Да ладно, фу! Ненавижу эту штуку. Сейчас будет долбить разрядами прямо по темечку. Сам еще не сталкивался, но кто-то из младших рассказывал про эти ощущения. не так дело не пойдет. Они не дадут мне нормально слиться с телом. Думаю, парень должен окончательно убереть, чтобы от него отстали. Потом, когда отправят в морг, я тихонечко вернусь и сбегу из этой богадельни. — Рома, разряд!